Глава 6. Курляндье, 1658 год. Война, как всегда, случилась внезапно. Вроде бы ходили слухи, что в Курляндье уже появились отряды Карла Густава Шведского, вроде бы и всем было ясно, это неизбежно, хотя Швеция обещала Курляндье не нарушать нейтралитета. Но, во-первых, когда было дано обещание, при королеве Кристине в 54 году, и в том же самом году чудаковатая королева отреклась от престола в пользу двоюродного брата Карла Густава, который всегда был её сторонником. А во-вторых, можно ли считать нейтралитетом Курляндского герцога То, что его подданные поставляют припасы польским и русским войскам? И польское войско при необходимости спокойно движется через Курляндию, и московские послы, у которых есть дела к курфюрсту Бранденбургскому зятю Якоба, тащатся со своими бесконечными обозами. Курфюрст Фридрих-Вильгельм смотрел на войну более благоразумно и уговаривал герцога открыто примкнуть наконец хоть к одной из трёх сторон. Герцог Яков сперва предпочитал, впрочем, Россию, даже просил царя Алексея о покровительстве, но когда это было? Еще до отчаянной попытки русского царя взять в 56-м году штурмом Ригу. Формально Курляндия была вассалом Польши, и этот вопрос следовало решать без суеты. Польша была какой-никакой опасной. а защитой. И Якоб помнил, что ещё шведский король Густав Адольф хотел оторвать Курляндию от Польши с тем, чтобы посадить там на трон своего ставленника. Вряд ли нынешний Карл Густав имел более гуманные намерения. И вот шведские отряды открыто вошли в Курляндию, двигаясь и от Триги, которая с 21 -го года была шведской, и с побережья через Пилтен. Перед захватчиками стояла задача взять в плен герцога Якоба. Задачи разорять Курляндию никто перед ними не ставил, но этого и не требовалось. Они сами совершили это, не взирая на сопротивление мирных жителей. Герцог был в Метаве. Мог ли он оттуда бежать, пусть не совсем двором, пусть только семейством вопрос загадочный. имея такой флот, как у Якоба, можно было морем двигаться хоть во Францию, хоть в Англию. По какой государственной причине он не желал покидать Метавский замок, понять простому, далёкому от европейской политики человеку, было совершенно невозможно. Видимо, надеялся, что шведы не посмеют причинить ему зло. Кнаге узнал о беде уже во Фрауенбурге. Он ужаснулся и проклял свою глупость. Какое венчание, когда война! Бежать нужно было, как советовал фон Нейланд бежать, сесть на один из торговых флейтов и больше не беспокоиться о судьбе Курляндии. Если бы он послушался фон Нейланда, то был бы уже в Любике, а то и в Голландии. Перед бароном было попросту стыдно, ведь Кнаги даже не знал, доставлено ли письмо в Лебаву. А письмо, судя по всему, было очень важным. Он беспокоился о невесте, едва ли не больше беспокоился о Марее и Сусане, успел ли барон отправить её в безопасное место. И совершенно не думал о Николасе Иоганне Якабе фон Альшванг. Зато баронов племянник, как оказалось, думал о Мазиле и даже каждый день Он появился ночью в страшном виде, отощавший злой, без кирасы, разумеется, и без высоких сапог и без огромного кружевного воротника и даже без шпаги, не говоря уж о пистолетах. Был на нём плащ, который мог сойти за плащ только в ночном мраке, а днём за старое, тканое узорами, шерстяное деревенское покрывало, которое, отслужив своё в качестве зимней накидки, было сослано на конюшню. Быть поповной На ногах широкие штаны, дырявые чулки и старые башмаки без пряжек. На теле поверх грязной рубахи какой-то древний кафтан. На голове высокая черная шляпа с жесткими полями, вроде тех, что на голландских картинах, где взял бог весть. И лицо, обычно гладенько выбритое, вокруг холеных усов и острые бородки, заросло каким-то рыжим мехом. «Мой бог!» — воскликнул к Наге, когда перед ним явилось это страшилище. «Ты куда, мерзавец? Дел письмо господина барона?» — спросила страшилищ. «Нет, стой! Теперь ты никуда не спрячешься! Ты сделал для себя еще одну копию, подлец!» Дело было в доме, где Кнаги снял три комнаты с отдельным входом в ожидании Клары и Оганны. Поднимать шум он боялся. Хозяева не только выставят скандалиста, но и на весь город о нем растрезвонят. А поскольку Кнаге желал прожить во Фрауенбурге с милой супругой года два или три по меньшей мере, то решил не прыгать от низванного гостя в окошко и не слушать, как он вопит вслед, а попробовать с ним договориться. Некоторую роль в этом решении сыграла поза господина племянника. Он так держал правую руку под плащом, что по неволе являлась мысль о ноже. А Кнаги вовсе не был смельчаком. Конечно, в своих странствиях он всякого повидал, но даже самый свирепый дорожный грабитель не щёл бы бродячего мазилу приличной добычей. Ножом живописцу ещё ни разу не угрожали. Господин фон Альшванг, письмо доставлено туда, куда велел господин фон Нейлен сказал Кнаги враньё. Я был в Либаве, что он ничего не получал, где письмо то он племянника Кнаге совершенно не понравился. К тому же, насколько он понимал, фон Альшванг не должен был знать о письме вообще ничего. «Но «Ну почему ваша милость ехала за ним в Лебаву?» — ошалело спросил живописец. Это не было токсическим исполнением роли дурака, просто само так получилось. «От того, что мой безумный дядюшка велел тебе отвезти туда это проклятое письмо, он сам так сказал господину». Кнаги не собирался ставить ловушку, он просто хотел понять, что произошло в имении фон Нейланда. Вопрос был по меньшей мере простодушным, но на хитрый ума в попыхах не хватило. «Не все ли тебе равно, как я узнал про письмо?» — отрубил фон Айшванг. «Если оно у тебя, отдай добром». «Не то». Кинжал из-под плаща не появился, но что-то такое под складками шевельнулось. но его у меня нет, воскликнул Кнаги. Письмо давно отправлено. Куда чёрт тебя подери отправлено? Ну, тут Кнаги осенило. Господин барон велел мне отдать его в Гезенпотте одному человеку, чтобы тот доставил в Либаву. Я же собирался из Гезенпотта идти сюда, во Франкбург, по дороге заходя в Имене и предлагая какое-е-свинство. Стой, стой, говорю, это твой баул? Баулом Кнаги снабдила невеста. Мой Но причём, стой, не то. Да смилуется господь над твоей жалкой душонкой. Фон Альшвонко вывалил на пол всё, что было в бауле, потом вытряхнул мешки, обыскал комнату, заглянул и под кровать, и на печку. Кнаги уже понял, что ножа под плащом нет, но возмущаться побоялся. Баронав племянник был невменяем. Нет у меня никакой копии, твердил испуганный его яростью Кнаги. Клянусь всеми святыми, нет на что она мне. Если бы я оставлял себе копии всей той мазники, которые делают для здешних жителей, за мной следом шёл бы обоссы из десяти телег. У него действительно нет копии, пробормотал баронов племянник, глядя на кучу пожитков у своих ног. И письма нет. Чёрт в мазило, где же тогда письмо? Я отдал его в Хезенпоцке Карлу Лейнерту, что живёт в доме Ратсмана Вайнштейна. Как мне было велено, отвечал Кнаги. За время обуска, нашедшие выход из пложения. Он как раз должен был ехать в Либаву, а я пошёл сюда. Ленерт, насколько знал, Кнаги действительно отправился в путешествие, последнее в своей жизни. Это случилось накануне отъезда Кнаги во Франкфурту. Клара и Аганна пошла со своими служанками на похороны, а Кнаги поспешил прочь из Хазенпота. Ты не веришь? «Клянусь вам, я не ездил в Лебаву, и письма у меня тоже нет», — пылко воскликнул Кнаги. «Я знать ничего не хочу больше про все эти письма, копии и буквы на приапе». «Что он сказал тебе про буквы?» «Говори немедленно». «Что он сказал тебе про буквы?» — взревел баронов племянник и схватил бедного Кнаги за грудки. «Да только то, что мне следовало знать, какими должны быть буквы, только это, и сам их нарисовал на бумажке». Что он ещё про них сказал? Не унимался фон Альшванг. Ничего, только похвалил, когда увидел, как я их вывел, только похвалил. Может быть, он велел сделать одни побольше, а другие поменьше. А ты, чёртов мазила, не перенёс их в точности на мою копию. Нет, я ничего не изменил. А не говорил ли он себе, для чего нужны эти буквы на пряпи? Кто я такой, чтобы знатный господин объяснял мне, для чего ему нужны такие буквы? Он приказал, я сделал. Господин фон Альшванг приказал, я тоже сделал. Пусть господин фон Альшванг успокоится. Больше, чем я знаю, я ему сказать не могу. Баронов-племянник отпустил к наге и сел на кровать. Всему конец, пробормотал он. В усадьбе хозяйничают шведы, все разбежались, сокровища пропали. Конец, конец. Это была скверная новость. Кнаги за годы странствия знакомился со многими хорошими и просто знатными людьми, но редко кто вызывал такую симпатию, как фон Нейланд и Мария Сусанна. Причем барон понравился живописцу еще и тем, что разговаривал с человеком ниже себя по званию, а Мария Сусанна, с которой Кнаги хорошо, если дюжины слов, обменялся, нравилась необъяснимо, и ее судьба живописца очень беспокоила. Клара и Оганна очень хорошо объяснила ему, что грозит девица в военное время, и её желание перебраться во Фрауенбург объяснялось ещё и тем, что в Хазенпод стоящей на дороге между Гольдингеном и Липавой шведы придут непременно и будут там торчать долго, а во Фрауенбург, находящийся в стороне от важных курляндских дорог, разве что заглянут. Позвольте спросить милостивого господина, как поживает почтенный господин барон, осторожно полюбопытствовал Кнаги. Почтенный господин барон? Этот старый дурак спрятал сокровище, отослал свою приблудную девку с моей дурой сестрицей куда-то в Польшу, собрал крестьянских парней и ушёл с ними в лес. Кем он вообразил себя? Разбойником с большой дороги? Они устраивают засады на шведов. Ох, только и сумел сказать Кнаги. приго и курляндье наши дни. Петраке приехал, как и обещал, через 2 дня. Первым делом он вызвал Сашу в кабинет. Растреплешь, пришибу, так сказал он, и Саша понял, не врёт. Потом Петраке сел за стол и упёрся лбом в растопленную ладонь. Ну что мне с этими дурью делать? безнадёжно спросил он. Думаешь, я им нужен? Им деньги нужны. Ну вот что я такое? Я старый пузатый хрен, ей двадцать четыре года. Чего молчишь?» Саша понятия не имел, что тут можно ответить. «Женись прямо сейчас», — вдруг сказал Петрокей. «Женись, пока у тебя еще денег нет». «Ох, блин, ну вот что мне теперь с ней делать?» Саша понимал, Кристинка на основании двух бурных ночей предъявляет какие-то требования. Если бы только финансовые, Петрокей не сидел бы в позе полного отчаяния. По неволе пришла в голову сердитая мысль, если бы Тоня не разболтала подружке про Петракееву вылазку в Москву, все бы чинно было бы и аккуратно. Но Тоню уже высказано по этому поводу все, и даже чуть больше необходимого, раз она откровенно расплакалась. Называется «собрался жениться». Ладно, работать надо, вдруг решил Петраки. Мишук тут кое-что предлагает, нужно собрать информацию. Ну вот смотри. Он полез в дорожную сумку, вытащил стопку рекламных проспектов на немецком и, кажется, на шведском языках. Саша уставился на них в ужасе. Неужели велят переводить? Найди в сетях всё это в человеческом виде. Подготовь докладную записку. Понятие докладная записка Петракей не сам забрёл, а у кого-то подслушал. От Саши требовалось угадать, что именно хочет знать Петракей и на какие открытия он рассчитывает. Хорошо сказал Саша, взял бумажки и вышел. Оказалось, Мишук задумался о совместном предприятии по производству каких-то латексных штучек. Саша сам заинтересовался, понёсся по сайтам, суму по-поразительной скорости вытаскивал материалы и засовывал их в электронный переводчик. Английским он владел прилично, но не хотел тратить время на чтение длинных статей. Естественно, он на несколько часов забыл про Тоню. К концу рабочего дня он положил Петракею на стол записку на четырёх страницах. "Знаю бы ты, как не хочется идти домой", сказал Петракею. Тут уж референт мог только сдержанно пожать плечами и элегантно развести руками. У него было примерно то же состояние души. Не хотелось звонить Тоне от Ла-Канада. Не хотелось, потому что пришлось бы извиняться. А кому нравится извиняться после трудного дня, когда голова пухнет от иностранных текстов и пёстрых интернетных картинок? Саша решил, что лучше сделать это утром. Во-первых, утро вечера мудренее. Во-вторых, вряд ли Петрович нагрузит референта ещё одной докладной запиской. Можно выскочить из офиса, доехать до Вальдемара, сводить Тоню в кафе, там где-то поблизости венская выпечка: всякие штрудели и трубочки со взбитыми сливками, питефуры всях видов и сердечки всех сортов. Тоня сладкое можно в любых количествах, она не пополнеет. Как нарочно, Петрокей послал Сашу в свой второй офис за папкой с контромарками. Саша решил не звонить, а просто явиться в Ульдемар и явился. Продавщица, знавшая его, сразу доложили, Тоня была с утра, ну, уехала с каким-то мужчиной. Мужчина, чем-то похожий на киноактёра Джейсона Стэтхема в фильме Чёртова дюжина, тут уже бывал, беседовал о чём-то с господином Хинценбергом, а теперь вот увёз Тонечку. Тут Саш призадумался. У Тони было одно прекрасное качество. То есть в Саше не мог бы чётко сформулировать, в чём оно заключается, но понимал, что Тоня должна стать очень верной и надёжной женой. Дело же было вот в чём. Женщины делятся на две категории. Одни ориентированы на мужское общество, другие на женское. Оним необходимо каждый день убеждаться в своей привлекательности и ловить влюблённые взгляды, они и замужем и при внуках всё ещё будут требовать мужского внимания, и чем больше, тем лучше. Другие, получив в свою собственность законного мужа, будут очень довольны и напрочь забудут о существовании других мужчин. Зато станут очень активно общаться с подружками. Женщина, которая хочет произвести впечатление на мужчин и на женщин, которая хочет произвести впечатление на подружек, одеваются и ведут себя по-разному, но таких тонкостей Саша не понимал. Иногда ему казалось странным, как Тоня подбирает под цвет у своей брючки топа блузки, сумочки. Он предпочёл бы видеть её в маленьком чёрном платье, подчёркивающем фигуру и с минимумом украшений. Но украшения, цветовая гамма, милые детальки – это угощение для женского взора. Тони хотела нравиться той же крестинке, одевавшейся с немалым вкусом, но на Тонин взгляд злоупотреблявшей черным цветом. Кроме того, Сашу немного раздражало количество подружек, Если вся эта дивизия незамужних дев и молодых жён будет толочься всеми там гнёздышки, то муж останется только собирать чемодан, так думал Саша, когда Тоня отправлялась на очередной девишник или собирала у себя 5-6 подруг. Ему не казалось странным, что вокруг невесты почти нет мужчин брачного возраста. По простоте своей Саша думал, что всё дело в его личных достоинствах. Тоня не ищет знакомств, потому что ей достался такой замечательный мужчина. Но замечательный мужчина и свой мужчина это ещё не синонимы. Тоня была довольна Сашей, потому что видела в нём своего мужчину, а не наоборот. И вот эта кроткая преданная созданье уезжает непонятно куда с посторонним мужчиной, даже не позвонив, не предупредив о своих планах. В этот миг Саша искренне забыл, что обидел невесту Во-первых, месте была его собственная обида. Несколько минут он думал: звонить Тони или не звонить. Наконец, собрался с духом. Она не взяла трубку. Минуты через две он позвонил ещё раз и с тем же результатом. Ситуация становилась какой-то балаганной. Стоило на минуту упустить невесту из виду, как она умчалась с каким-то Стэтхемом и так увлеклась обществом, что даже не может протянуть руку за телефоном. Саша выскочил из Вальдемара очень недовольный. Он понимал, что скучающие продавщицы сейчас начнут перемывать ему кости. Они явно знали больше, чем сказали. Они действительно знали, что мужчина, похожий на Стетхама, забрал Тони, чтобы потом заехать за Хинценбергом, и о том, что эксперт с этим мужчиной на «вы», они прекрасно знали. Но из понятного женского баловства предались совершенно невинному тоне на отъезду какой-то порочно эротический характер. Тоня не взяла телефон по простейшей причине. Зная, что предстоит поездка в Кульдигу, она поменяла гардероб. А при её любви к тончённым цветовым сочетаниям эластичные джинсы вместо лёгких брюк потребовали белого топа, полосатой кофтечки и большой сумки, куда влез бы термос. Болещук предложил закинуть эту сумку в багажник, потому что заднее сиденье было зарезервировано для Хинценберга с его багажом. Антиквар вёз с собой дорогой фотоаппарат в сумке, больше похожий на старинную атышскую пураладу, сундук для приданого. Так что когда Саша пробивался к невесте, она просто не могла ему ответить. Хинценберг искренне наслаждался поездкой. Он из Риги выбирался редко. Хотя денег у него бы хватило на несколько дорогих машин, Айзиквар предпочитал ходить пешком. Фотография была его давним увлечением, причём волнообразным. Бывали месяцы, когда он не прикасался к аппаратам, а потом вдруг покупал самые новороченные объективы и ездил на такси в зоопарк снимать розовых фламинго. Это была безобидная блажь. Хинзенберг придумывал, чем бы ещё себя развлечь. У меня там свой человек, говорил Полещук, грамотно ведя машину по неширокому шоссе. Пталковый парень. По-русски не бум-бум, и это ему когда-нибудь выйдет боком. Зовут Айвар. Как раз ему я выслал портреты этого красавца с двумя лопатами. Нравится мне этот Кульзенга, город Моноглод. Я там был с ребятами из Питера, пошли в ресторанчик У них на Лиепайской улице такой интересный двухэтажный. Менял на латышском и на английском. Никифоров, возьми, да и спроси парнишку по-русски. Парнишка такой смозливенький, официанту это, наверное, по должности полагается. Отвечает кое-как, моя, твоя, не понимай. Тогда Никифоров с ним по-английски. Тут вообще только глаза таращит. Это называется кулдига, заинтересован в туризме. Я не думал, что люди так легко поддаются обольманиванию, ответил на это Хинценберг. «А что за айвар?» «Мы вместе автомобильных воров гоняли. Там был эпизод с убийством. Так я что скажу, он соображает этот айвар. Сам, он объясняет так, в родне были ливы, и он считает себя ливом, а ливы смотрят на латышский свысока». «Сколько тех ливов осталось?» – проворчал Хинценберг. «Может, сотни три? Когда-то, когда люди еще обходились без радио и телевизора, в Кулдиге в окрестностях говорили иначе, чем в Риге. Кажется, это называлось «тамское наречие». Там было немало ливских слов и оборотов. «Вент спился», тоже так говорили. «Там же в Вентоне жили?» – спросила Тоня. «Вентонское наречие при советской власти активно культивировал журнал «Дадзис». там в каждом номере были смешные стишки. Все слова без окончания, но понять можно. А вообще, история ливов занятная штука. Жили они на здешних землях ещё в 3 тысячелетии до нашей эры. Потом пришли из нынешнего Подмосковья балтские племена, оттеснили их на север. И кто тут оккупанты? Когда теснили, деловиц спросил Полещук. Вроде бы в 1 тысячелетии нашей эры Но всех ливов, естественно, не прогнали. Многие их осталось на побережье. В латышском языке все водяные и рыбные слова ливского происхождения. И вот сейчас мы проезжаем мимо Тукумса. А знаете, что Тукума ливское название. Ма земля. Эстония по-эстонски Эстима Тукума край земли. Наверное, там кончались ливские территории. Надо будет Тайвару сказать, решил Полещук. А я вот из Ладгалии тоже окупант. Владгалы пришли в Владгалию то ли в 9-м, то ли в 10-м веке, извечно сообщил Хитценберг. Их славяне гнали из белорусских болот прямиком в Владгальские болота. Они вытеснили оттуда селов, ливов и эстонцев, тех, кажется, которые потом поселились на юге Эстонии. Мы называем Эстонию и Гауния, и на самом деле так называлась только эта самая южная часть, куда убежали эти ребята. Вроде бы и Гаунии означает изгнанники, но поручиться не могу. Такими лингвистическими и географическими рассуждениями Хинценберг занимал полищу к Астонии, пока не приехали в Кулдигу. На въезде в город они окончательно поняли, что все нынешнее население Латвии – оккупанты или потомки оккупантов. Всех нужно вернуть обратно, кого в белорусские болота, кого чуть ли не в Удмуртию, а на пустом месте развести экологическое благолепие. Машину Полещук поставил на Птичьей улице и повёл Химценберга Стоник к парку на холме, разбитому там, где когда-то был Гольдингенский замок. За холмом была большая смотровая площадка со скамейками, открывался вид на знаменитый водопад. Туда вскоре подошёл Айвар Принц, приятель Полещука, темноволосый парень лет 25, действительно не слишком похожий на крупного и основательного лотыша. Он был в сине-форменной куртке с нашивкой на левом рукаве в виде герба со странной круглой фигурой посередитке, вертикально пересечённой мечом. На первый взгляд, эта золотая фигура с кривыми лучами была солнцем, но нужно было быть сведущим в древних знаках человеком, чтобы определить фигуру как аусеклис, восьмиконечную звёздочку, означающую утреннюю звезду. К её учам были пририсованы загагулины, больше всего похожие на ноги и ещё дополнительные лучики. Всякий раз, увидев полицейскую эмблему, то не хотел одного молча посмотреть в глаза тому дизайнеру, который получил за неё деньги. "Привет, Сергей", сказал Айвар по-русски и сразу перешёл на латышский. Оказалось, что Мефистофель с двумя лопатами видели в Кульдиге и раньше, но довольно давно, лет 5 назад. Опозвали его совершенно случайно на рабочие строительные бригады, которые сидели в полиции по случаю угона бульдозера. "Чудная история", сказал Айвар. "Недалеко от Снепели есть два холма. На одном ещё недавно стояла старая мельница, её мой дед помнит, а другой был пустой. И вот на этом пустом холме один господин вздумал строить дом. Он как раз там землю купил и думал заняться этим, как его, сельским туризмом, наивный человек. Ну, значит, начали с фундамента, стали рыть яму и откопали, есть такое русское слово, когда человек умирает, но тело не гниёт святые мощи, хором сказали по лещук и тоня. Покойник был совсем древний, шведского времени, по башмакам определили. Место высокое, земля сухая, как-то вышло, что одежда не сгнила. Он был накрыт какой-то тряпкой, а под тряпкой бумага, старинная плотная бумага, исписанная коричневыми чернилами. Всем стало интересно. Пошли к священнику в католическую церковь. Он должен в этих старых буквах понимать. Он 2 дня сидел, что-то разобрал, а потом у него пропала и та бумага, и листок, на котором он записал свой перевод. Дело было летом. Спал с открытым окном, собаку не держал, ничего у него мобильный телефон тогда пропал и монитор от компьютера. Компьютер был старым, а монитор новый. Стали разбираться, кто бы это мог быть. И вспомнили, когда откопали покойника, с бригады был один человек. Его хозяин с стройки прислал с двумя ящиками всякой дряни. Ну там перчатки, рукавицы, верёвки какие-то. И он, этот парень, очень той бумагой заинтересовался. Вместе со строителями ходил к священнику, а потом пропал. Снепельский лейтенант Думпис отыскал того хозяина, спрашивает: "Ты кого прислал с рукавицами?" Тот говорит: "Зовут его Гунча. Он мне как-то зеркало заднего вида за 5 латов продал". Он через Снепили в ранки ехал. Я его просил руковидцы ребятам завести. Ну, конечно, больше этот гунча в Снепили не появлялся. Судя по всему, это ваш с двумя лопатами. Вернулся, значит. Здесь он, значит, был гунча, а в самолёте представился девушке как Эрик, вспомнил Полещук. Поедешь с нами? Мы и отвезём, и привезём это быстро. Ты только покажи, где те два холмика, на которых были мельница и могила. Где могила, там уже дом стоит. Покойника-то похоронили? Ты разве не помнишь? Про него ещё в газетах писали. Помнить всех покойников, про которых в газетах пишут. Этот реглавый нужный месяц, как как Пыщук замолчал, пытаясь перевести на лотышский Змея Горыныча, как у дракона, помог Хинценберг. Ну, едем? Пыщук уже был нетерпелив. Но только туда и обратно. Хорошо. Полищук забрал у Хинценберга тяжёлую сумку с фотографическим арсеналом и легко понёс её к машине. Вы давно знакомы с господином Полищуком? спросил Хинценберг. Два года. Серьёзный человек. Да, поэтому я оставили в полиции. Глупо это было, избавляться от русских следователей. Теперь видите, что глупо. В Кулдиге русских и не было, зато в Риге были, Айварне ответил, видимо, не хотел ссориться со стариком. Да, новое поколение, сказал Хинценберг, так что Тоня единственно услышала, и этого оболванили. Хинценберг не был похож на других знакомых латышей. В нём то ли от природы, то ли от возраста, была истинная внутренняя свобода, которой Тоне немного завидовало. Он мог позволить себе быть честным. мог позволить себе слушать лишь доводы здравого смысла. В наше время это немалая роскошь, так думала Тоня, вспоминая латышскую студенческую компанию в Академии художеств. Он мог позволить себе смотреть на мир глазами, не замутненными никакой хитро сочиненной исторической болью. Как он дошел до этого, Тоня пока не понимала. Теоретически, именно он, как все его поколение, должен был скрипучим от злости голосом клясть проклятых русских оккупантов. Однако же не клял. И Тония очень хотелось разгадать эту загадку. Лейтенанта Думписа встретили случайно. Он ехал в снепеле с хутора, где составлял протокол об очередной драке. Соседи, родные братья никак не могли поделить спорную яблоню, что росла на земле у одного, а ветви свесила на двор к другому. Делили они ее обычно с пьяну и очень надоели думпису. Им просто охота кулаками помахать, сказал Айвара. Если спилить яблоню, они из-за горелой спички подерутся. «Слушай, нам нужен холм, где стояла мельница, помнишь? Вот гаража они ищут». Он беседовал с коллегой, выйдя из машины. Полящук, одетый в штатское, оставался за рулём. Хилзенберг открыл заднюю дверцу, чтобы лучше слышать разговор. Перебравшись к нему, чтобы освободить место рядом с водителем, Тони тоже заинтересовалась. Как и этим холм подавай, удивился Думпис. Это место пользуется большим спросом. Выходи, Сергей, позвал Айвар. Сельский полицейский не сразу опознал в просто одетом мужчине городского полицейского, а опознавший насупился. Во-первых, городской, во-вторых, русский, в-третьих, в звании, до которого Думпису еще мается и мается. Сельский полицейский стал отвечать односложно. Да, приезжают всякие, да, ходят между холмами. Да, забредают и туда, где на месте сгоревшей усадьбы поставили большой колхозный коровник, но и он за 20 лет пришёл в негодность. Была другая усадьба, от неё кое-что уцелело. Нет, к другой не ходят. Нет, ничего такого не было. Нет, никто на них не жаловался. Хинценберг, сидя в машине, этой содержательной беседы не слышал, но он её видел. Деточка, они нашли каменного дурака, сказал он Тони. Я же говорил, что он где-то здесь. Пойдём к полищуку на выручку. Ну-ка, выбирайся. Да я на тебя взгляну. Эту свою штучку задери повыше. На то не был модный коротенький топ, едва достающий до пояса джинсов. И не нравилось ходить с голым животом, но подходящей маечки такой длины, чтобы заправить в штаны, она не нашла. И опять же, надо одеваться как все и не привлекать к себе внимания лишним пуританством. Тоня уже носила, когда училась в Академии художеств, самые фантастические наряды, только для того, чтобы не выделяться. Потом одну из юбок у нее конфисковала старшая сестра и сшила эксклюзивные подушки для дачного шезлонга. Огромную лимонно-желтую шаль тоже она забрала. Носить вечером на даче. Во-первых, мало кто ее там увидит. Во-вторых, где бы эту шаль не забыть, она видна за версту. Слово Хинценберга было приказом. Тоня вздёрнула повыше топ и показала стройную талию, плоский животик. Хинценберг выбрался из машины и вместе со своим экспертом пошёл к полицейским. Разговор у них зашёл в тупик. Если бы странные люди, блуждающие вокруг холмов и коровника, что-то натворили, Думпис их бы нашёл и разглядел. А так, ну, ходит и ходит. Может, ряжани, может, и иностранцы, но дорогу к загадочному месту, что притягивает чуваков, Думпис объяснил исправно. При этом он действительно поглядывал на тонкий животик. А взгляните на эти картинки, молодой человек. Хинценберг показал фотоснимки трёх картин, что хранились в семье Приеда. Ничего похожего не знаете? Полицейский задумался. Мельницу я уже не застал. Если это только наши края. Ваши, ваши. Пруд помню, его потом засыпали. А усадьбу всю снесли, спросила Тоня. Она же сгорела, и совсем ничего не осталось. Домпису поднесли прямо поднос с фотографием. Если это та самая усадьба, сказал он и задумался. Ну, что, если та самая? Не выдержал Айвар. То вот Домпис показал пальцем Каменный погреб сохранился. Вот видите, холмик с дверью. Это он. Значит, по этому погребу мы можем установить точное местонахождение усадьбы, решил Сергей. Только непонятно, что это нам может дать. Может быть, и это пригодится, сказал Хинценберг. Сердечно благодарю вас, молодой человек. Думпис недоверчиво посмотрел на антиквара. Его нечасто баловали старомодной учтивостью. Потом Думпис уехал в Снепили. Айвар же заторопился. Он выбежал из полицейского управления на 5 минут, а занесло его Бог весть куда. Вот автобус идёт. Сейчас его остановлю. Меня все здесьшие шофёры знают, похвастался он. Удачи, Сергей. Удачи, Айвар. Когда Айвар уехал по лещук, некоторое время стоял в размышлении. Автозаправка, сказал он. Где-то поблизости обязательно есть заправка. а рядом с ней придорожное кафе. Эти загадочные люди вряд ли приехали в Снепеле междугородным автобусом и вряд ли тащили с собой холодильник и газовую плиту. Скорее всего, они заглядывали в кафе. И очень может быть, что тут же и заправлялись. Населеть уже их обычно замечают и инстинктивно за ними следят. «Мало лишь чего натворят», — согласился Хинценберг. И они отправились на поиски. Полищук оказался прав. Они обнаружили забегаловку с диковинным названием Последняя надежда. Видимо, здесь наливают в любое время суток, догадался антиквар. Значит, хозяева знают всех мужчин в радиусе 10 километров. И домпесу наверняка наливают бесплатно, буркнул полищюк. Это село. Тут такие взаимосвязи, что нам, горожанам, всё равно не понять, утешил его антиквар. Дело может быть не в должности домписа, а в том, что его бабка когда-то училась в одном классе с дедом хозяйки и целовалась с ним на выпускном вечере. Тут люди не растворяются, как сахар в кипятке. Это только городской человек может пропасть из виду у соседей и одноклассников. Тут все на перечёт. В кафе скучала барменша. Настоящая сельская красавица и королева окрестных шеферний. Тут оказалось, что Полещук совершенно не умеет разговаривать с красивыми женщинами. Вместо всякого здравствуйте, он предъявил ей служебное удостоверение, да ещё с таким видом, будто собрался её арестовывать за несколько убийств с особо отихающими обстоятельствами. Так, прошептал Хинценберг, глядя, как барменша смотрит на фотографии и отказывается опознавать Мефистофеля с лопатами. Деточка, У настоящих мужчин, как правило, много недостатков. Вот один. Если настоящий мужчина исполняет служебные обязанности, он обязательно должен выглядеть как каменный. Дурак? Неожиданно для себя продолжила Тоня. Нет, как каменный дурак он выглядит при иных обстоятельствах. Тоня вспомнила Приапа и потупилась. Как каменный столб, деточка, придётся выручать. Этиквар вмешался в разговор, который уже минуты полторы был совершенно бесполезным, и стал заказывать обед. Он называл барменшу деточкой, хотя по возрасту она уже годилась и в милочки, какие кничил, расспрашивал о блюдах и интересовался наличием на полках кальвадоса и наконец пригласил красавицу на чашку кофе. Полющук смотрел на эти стрековские штучки с неодобрением. Он знает, что делает по-русски сказала Тоня. Он валяет дурака. Ну вот точно так он покупал бронзовые подсвечники для одного заказчика. И что? Купил чуть ли не вдвое дешевле, чем запрашивали. Сам Хинценберг называл этот способ чириканьем или щебетанием. На сей раз у него было с собой страшное оружие, дорогой фотоаппарат. А какая женщина откажется позировать мастеру? Антикварь снял деточку на фоне полок с бутылками, с бокалом в руке, сидящий и стоящий. В конце концов, он уговорил деточку на кофе. Она, разогрев в ликровальной овке 3 порции жареной рыбы с картошкой, приготовила 4 чашки кофе и подсела к клиентам. Мы ищем предметы старины, сказал Хельценберг. На них теперь в Риге большой спрос. Представьте, дорогой ресторан, кусок жареного мяса с какими-то травками, 15 латов, а на стенах, на полках старые кофемолки, чугунные утюги, в углу зингервская швейная машинка. Я сам видел у входа в ресторан старый лошадиный хомут и уздечку. Зачем, до сих пор не понял. Может, там подают блюда из канины, а это то, что осталось от лошади? Деточка, Химценберг уже узнал, что её зовут Ливый, рассмеялась. Я знаю, к нам уже приезжали рижские господа. Спрашивали, правда, не про утюги, а про старую посуду, про фарфор, фаянс, столовое серебро. Они договорились с Виттерншим, который работал на молокозаводе. Он и ходит по окрестностям. Ах, господи, конкуренты. Мы забеспокоился антиквар. Какие они на вид? Два старых господина, очень загорелых, один седой, другой лысый, и полотишски говорят с акцентом. Да, вы их знаете. Я же говорю, конкуренты. У Крёстной есть Зингеровская машинка нужна. Она бы охотнее продала такому господину, как вы, чем этим. То не поняла, Крёстная предпочла бы иметь дело с Латюшом. И внутренне позлорадствовала. Именно с этим Латюшом Крёстной лучше не связываться. Так с ней ласково поговорит, что машинку она ему подарит. Да ещё даст на дорожку полпуда яблок. то, что два старых чудака не ходят по Курляндии пешком, а взяли машину, меня немного успокоило. Значит, живы, здоровы и не заблудятся. Они не такие уж вредные конкуренты и платят хорошо. Я вот старый скупой чёрт, у меня зиму и снега не выпросишь. Я трачу деньги только на подарки красивым женщинам. Что будет, если я куплю у вас вон ту коробку конфет за 3 лата и подарю вам? Ливер рассмеялась. Будет то, что коробка вернётся на полку, а деньги я положу себе в карман, прямо сказала она. Хотите сказать, что проще отдать вам эти три лота наличными? Нет, сделаем красиво. Принесите, пожалуйста, коробку. У вас, наверное, есть для этого какая-нибудь особенная, дорогая коробка, и все клиенты по очереди её покупают. Полещук был недоволен. Тоня ясно видела, как он хмурился, глядя в стол. Не для того он решил потратить целый день на эту вылазку, чтобы слушать щебетание черика не Химценберга. Ну, если хотите знать правду, как раз вчера мне её уже подарили. Тот самый парень, который повадился фотографировать старый колхозный коровник. Он там целыми днями бродит. Может, клад ищет. Эти старые бароны любили закапывать в землю бриллианты, предположил Химценберг, а плещук насторожился. Может и клад? задумчиво ответила Лива. Точно, ведь у него была лопата. Я все думала, для чего ему лопата. Он ее в багажнике возил, такая большая, такой огород вскапывать хорошо. А что у него за машина, если влезает лопата? Джип. Такой большой, серый. А номера не здешние. Но ведь он по-латышски говорил, по-латышски и без акцента. Без акцента чисто, но не как здесь, не а как вы, рижские господа. Точно, все ищут клад, сказал Хельсинберг. Он и гунча купил в Кульдиге две большие лопаты. Может быть, и мне поискать? Он что, с ума сошёл, удивилась Лива. уж кто кто, а этот жулик знает, что тут никаких кладов нет. Нашли бы, когда коровник строили, там ведь всё перекопали. Да, он мне говорил, что вырос в зедешних местах, сообщил Хинценберг. Только не в Снепеле, а подальше, в сторону Липайки, что ли. И нет, это не Липайки. Я точно знаю, это не Липайки. Он откуда-то с озера Вигалис. У его отца там дедова земля. А он на земле работать не хочет. Красивый парень, зачем ему? И вдругливо замолчал, уставившись на полещука. Наконец-то в ее голове сложились в одно целое чириканье смешного старичка и расспросы его хмурого приятеля-полицейского. — Да что вы так разволновались, деточка? — спросил Хинсенберг. Ваш гунча в Риге был свидетелем по важному делу, вот и все. Мы же его знаем не первый день. Он парень шальной, но в худшем случае даст кому-нибудь в ухо, а за это в тюрьму не сажают. — Да, — подтвердил Полищук. А вот тот парень, который бродит вокруг старого коровника, не просто так там бродит, фантазировал Хинценберг. Хотел бы я знать, что у него в уме. Много я видел господ на джипах, но чтобы возили с собой лопату это что-то странное. И он ли хозяин джипа? Может, вообще угнал? Откуда я знаю, отрубил потемневший лив. Но раз номера были незнакомые, может, литовские? польские. Лива быстро собрала грязные тарелки и унесла на кухню. "Шкиц", тихо сказал Хинценберг Полящуку. И поскольку тот не понял загадочного слова, перевёл на русский: "Брысь". "А ты, деточка, останься. Сейчас же позвоню ребятам". С этими словами, сказанными по-русски, Полящук исчез. "Как всё глупо", произнесла Тоня. "Он замечательный мальчик", ответил старый антиквар. "Но он создан для мужского общества". как ты, деточка, создана для женского общества. Ему хорошо только с парнями. Мальчик, удивилась Тоня. Она бы дала поле щуку на вид около тридцати пяти. Мальчик, который играет в игрушки, положенные мальчиком. За девочками ухаживать не умеет. Если его женить на умной девочке, наливо бегать не будет. Ему не до того. Тихо. Вошла Лива. Я рассчитаю за всех, сказал Хинценберг. И возьму в дорогу пирожков. Классические латышские пирожки со шпигом стояли на полке, накрытые плёнкой, чтобы не сохли. Сколько вам, нелюбезно спросила Лива. 3 4 12, 3 5 15, нет, 3 6 это будет 18, выполнил антиквар. Лива посмотрела на него как на уморишенного. Это будет 18. Она взяла пакет и стала молча перекладывать пирожки. "Мне плохо с арифметикой", признался Хинценберг. "Когда человек забывает таблицу умножения и уже не может развеселить красивую женщину, ему одна дорога на кладбище". Ливи метнула в него такой взгляд, который прекрасно заменил два слова: "старый болтун". "Да-да, деточка", приспокойно продолжал Хинценберг. "Благодаря вам я понял, что игры кончены, и пора писать завещание". Я бы хотел покоиться на Снепельском кладбище. Тут всё так чисто, нарядно, и никто из моих рижских наследников не притащится нарушать мой покой всеми этими садово-огородными работами. Один раз посадит пару кустов, а крапива вырастет сама. Люблю крапиву, очень самостоятельное растение. Да, пора собираться в дорогу. Тоня изумилась. Антиквар собирал фотографическое имущество в сумку трясущимися руками. Она кинулась ему помогать, потом, невзирая на слабое сопротивление, повесила сумку себе на плечо и вышла из кафе, не попрощавшись с Ливой. За ней, чуть ли не спотыкаясь, брел сгорбившийся Хинценберг с мешком пирожков. Полищук ждал их у машины с мобильником в руке. «Озеро невелико. Я уже посмотрел по интернету. Вряд ли там много землевладельцев, имеющих сына Гуннера». Примерно 30-летнего темноволосого искателя приключений на свою задницу. Так что в свою контору я позвонил и задание дал. Теперь едем искать Каменного Дурака. Дурака? Это я, старый дурак, вдруг воскликнул Хинцберг. Я же забыл крышечку от объектива. И внезапно развернувшись, побежал к последней надежде. Бежал он довольно бодро для человека, которому не под силу поднять руку, чтобы расписаться в завещании. «Вы давно с ним работаете?» — спросил Полищук. «Три года, наверное. И что он всегда такой? Я его вижу только в магазине и в поездках на аукционы и выставки, если он берет меня с собой. Господин Полищук, у господина Хинценберга есть одна черта. Он всегда получает то, что хочет. И больше я о нем ничего рассказывать не стану». Каким-то непостижимым образом Полищук разбудил в тоне упрямства. Она редко противоречила, разве что пьяным однокурсникам, желающим немедленного секса. Но Полищуку удалось ее разозлить. Что в нем так ее раздражало, Тони не могла бы объяснить. Он был человеком из другого мира. Мира грубоватых и прямолинейных мужчин, не отличающих Рембрандта от Пикассо. То, что он разговаривал с Тони вежливо, еще не свидетельствовало о хорошем воспитании. Она знала, что Полищук мог бы с ней быть очень жёстким, если бы не Хинценберг. На безымянном пальце правой руки у него не было кольца, и Тони сердито подумала, что приличная девушка за такого не пойдёт. Ему нужна такая же, как он, примитивная натура. Они молча ждали антиквара, причём у Тони на плече висела тяжёлая сумка, а Полищук даже не пытался её снять. Наконец Хинценберг появился в дверях кафешки и неторопливо пошёл к ним. Ну что, деточки, теперь к холмам, мельницам, усадьбам и каменным дуракам, спросил он. Поехали. Это было сказано по-русски и с оптимизмом первого космонавта.